Продолжение на пиках. Десять. Валет. Ну и что такого, начала оправдываться Инга. Я целый год здесь работала. Может быть, меня по старой памяти попросили помочь по хозяйству? Кто попросил? Не отрывая от него взгляда, поинтересовался Артем. Ольга. Она мне доверяет. А если я ей сейчас позвоню? грушим телефон. А почему ты мной командуешь? Я сказал. Телефон. Быстро. Артем, сжав кулаки грудью, пошел на бывшего друга. Неизвестно, чем бы закончилась сцена, но в этот момент случилось неожиданное. Стеллаж с книгами, за которым находилась потайная дверь, вдруг поехал в сторону. Бесшумно. Но заметившая это краем глаза Прасковья Федоровна, развернулась всем телом, вытаращил глаза и вдруг отчаянно завопила. «Смотрите, смотрите!» Артем повернул голову и замер. Его кулаки невольно разжались. Грушин тоже опешил. У Сида отвисла челюсть. «Трупы! Живые!» – звезгнула Просковья Федоровна. «Они живые!» Инга громко ахнула. Стеллаж с книгами остановился. В открывшемся проеме стоял Ваня Смирнов. Лицо у него было зеленое. Похоже, Ваню тошнило. За его спиной полу лежал в кожаном кресле следователь Колыванов, из груди которого по-прежнему торчал нож. На крюке висела мертвая Кира. Неудивительно, что Смирнову стало плохо, когда он все это увидел. Поднявшись на второй этаж, водитель задержался у двери каменного зала. Но она оказалась плотно прикрыта, и Ваня по старой привычке толкнулся в следующую. Та была не заперта. Очутившись в кабинете Грушина, Ваня первым делом подумал, почему так темно? Почему горят свечи? И что за человек сидит в кресле хозяина? Потом Ваня сообразил, что под потолком что-то висит. Или кто-то. Ваня подошел к столу, чтобы это рассмотреть, и увидел, что сидящий в кресле незнакомый ему мужчина мертв. И женщина, висящая на люстре, тоже. На рычаг он нажал машинально, чтобы поскорее отсюда выйти, ибо его затошнило. Немая сцена. Ваня, переживший неподдельный ужас при виде двух трупов, уставился на сидящих за столом людей. Те уставились на него. Ваня постепенно стал соображать, что присутствующие ему знакомы. Кумир Грушин. Нынешний босс Артем Дмитриевич, Инга и Валентин, а эти двое семейная пара, соседи Грушиных, сталкивались не раз. Что же здесь происходит? Ваня посмотрел на Грушина и, заикаясь от страха, сказал «Это... это... это... это Договорить ему не дали. Неожиданно для всех Валентин Борисюк скачил и кинулся к буфету. Выхватил оттуда пистолет и, держа его двумя руками, наставил на Ваню Смирнова, потом несколько раз нажал на курок. Раз, два, три. Раздался грохот, какой трудно себе вообразить. Женщины закричали, зажали руками уши. Грушин кинулся к Валентину. Артем отчего-то бросился к Ване, который рухнул, как подкошенный. Сид замер на мгновение, соображая, потом тоже кинулся к Валентину. На пару Грушиным они принялись отбирать у того пистолет. Валентин не сопротивлялся. После нескольких выстрелов руки у него дрожали. Пистолет и в самом деле оказался очень тяжелым. Грушин выхватил его и положил на край стола. «Надо его связать!» – закричал Сит и стал выкручивать Валентину руки. «Господи! Чем?» – простонала Прасковья Федоровна. Грушин стал стаскивать с Валентина брючный ремень. Артем закричал. «Я же говорил! Да заприте, наконец, этот чертов буфет!» «Хорошо, хорошо!» – пробормотал Данил, скручивая Валентину руки за спиной. «Впрочем...» Тот и не сопротивлялся. Борисюка связали и оставили на полу. Он со стоном повалился на бок. Грушин, тяжело дыша, поднялся с колен Сид оттер рукой мокрый лоб и тоже выпрямился. «Может, он жив?» – с надеждой прошептала Инга. «Какое там?» – отозвался Артем. Он как раз присел на корточки над ваненным трупом. «Две пули в грудь, одна в голову! Пол черепа ему снес! Придурок! И где только стрелять научился!» «С пяти метров любой не промажет», – отозвался Грушин. «А про калибр я уже говорил. Самое мощное личное оружие, не считая автоматических пистолетов». «Ну, Валентин, ну удивил!» «Это у него так вышел нервный стресс», – предположила Прасковья Федоровна. «Вы бы заткнулись, так твою!» – выругался Артем. «Если каждый, у кого нервный стресс, будет в людей палить!» «Валентин, за что ты его убил?» Борисюк не ответил, только застонал. И скрючившись, уткнул лицо в колени. «Значит, и следователя убил он?» – предположила все та же Прасковья Федоровна. «И... и Киру?» «Ну за что?» «А вот мы сейчас разберемся», – Артем выпрямился. «Я столько трупов за всю свою жизнь не видел. Черт знает что. Даже привык, что кого-то убивают. С периодичностью один раз в час. В таком случае у нас еще есть час до полуночи», – мрачно пошутил Грушин. «Ну надо же выяснить!» – негромко начала Инга. «За что он их?» – Борисюк скрипнул зубами. «Такой прилично молодой человек», – покачала головой модная писательница, и вдруг сообразила. «Ведь мы вместе с ним осматривали дом. Вдвоем. Я была в компании с убийцей. Моя жизнь подвергалась смертельной опасности. Сид!» Парень избавился от свидетеля, – отозвался тот. «И что? Дельно поступил?» «А мы?» – удивилась писательница. «Мы разве не считаемся?» «Ведь мы же знаем, что убил он!» «Неужели мы все будем молчать?» «Просковья Федоровна, я бы вам советовал не делать поспешных выводов», заявил Даниил Грушин. «Почему поспешных? Ведь мы же все видели своими глазами!» «Боже!» «Соседи могли услышать выстрелы!» «Кого здесь волнуют звуки выстрелов?» в Сорвоне спросил Грушин. «Уверяю вас, ни один даже не дернется и в полицию не позвонит». «А мы?» с надеждой спросил Просковья Федоровна. «Мать!» трону ее за руку Сид. «Ты бы тоже не дергалась». «Я не совсем поняла». Артем вышел из кабинета и спросил. «Что делать? Оставить все как есть? Я закрываю дверь. Меня от этого зрелища мутит». Он потянулся к рычагу, и стеллаж с книгами поехал на свое место. Инга вдруг начала смеяться. «Ха-ха-ха! Три трупа, и все в одном кабинете. В доме, где двадцать комнат, не меньше. Ха-ха-ха!» И бассейн, и гараж, и сауна. Ха-ха. В огромном доме убивают почему-то в одной комнате. В комнате грушно. Почему вы все не смеетесь? Дайте ей воды, посоветовала Просковья Федоровна. Лучше по щечину. Так в кино делают, ухмыльнулся Сид. Артем подошел и легонько потряс секретаршу за плечо. Инга! Эй! Ты меня слышишь? Перестань, ну уже Перестань! Она вскинулась, перестала смеяться и со злостью сказала. — Отойди от меня! — Что? — опешил Артем. — Отойди! Вы все здесь маньяки, уроды! — Истерика, — констатировал Грушин. — Срочно надо шампанского. — И ты, урод, сам урод из всех уродов! — Может, она одновременно была еще и любовницей этого молодого человека? — предположила Прасковья Федоровна. — Какого молодого человека? — удивился Артем. И через плечо кивнул на стеллаж. — Того, которого только что убили? — Нет. — Того, что убил? трагическим шепотом сказала писательница. Инга вновь начала смеяться. Валентин Борисюк поднял голову и громко сказал. «Да пошли бы вы все!» «Слава Богу!» Он приходит в себя, вздохнула Прасковья Федоровна. «Точнее, выходит из шокового состояния», заметил Грушин. «А можно сказать, что он убил Ваню в состоянии аффекта?» задумчиво спросил Артем. «А остальных?» с недоумением спросила Прасковья Федоровна. «Остальных в каком состоянии убил?» «Да пошли бы вы все!» – повторил Валентин. «Знаете что? Надо его запереть!» – предложила писательница. «Для пущей безопасности». «Где?» «С трупами?» – с иронией спросил Грушин. «Ну, зачем же с трупами? В доме что, мало комнат?» «И именно с трупами!» – высказался Артем, чтобы до него дошло. «Но может быть, он нам сначала все расскажет?» Инга перестала смеяться и вернулась к интересующей ее теме. «Ты-то почему так волнуешься?» – уставился на нее Артем. — Потому. Меня обвинили в шантаже. — А убийца, он, — кивнула Инга на лежащего на полу Валентина. — Я хочу справедливости. — Или спихнуть все на того, кто, не означая себя, выдал, — вмешался Грушин. Артем подошел к Борисюку и, нагнувшись, спросил. — Валентина, эй, ты нам расскажешь? — Я вам уже рассказал, — отозвался вдруг Борисюк. Он и в самом деле постепенно приходил в себя и почувствовал боль в связанных руках. Голова тоже болела. Только теперь он сообразил, что сделал еще хуже, чем было, вместо того, чтобы исправить положение. Но когда Борисюк бросился к буфету за пистолетом, он не отдавал отчета в своих поступках. Это был импульс, толчок изнутри, неведомая сила, которая кинула его к буфету и заставила стрелять в Ваню Смирнова. «Когда, — рассказал, — удивился Артем, — там? Внизу? Да. Только вы не поняли. Постой-ка. Ты сочинил какую-то нелепую историю». «Дай-ка припомнить. Я даже в нее не поверил, мол, кто-то тонул, а ты не спас, убил, но не нарочно. Это я потом сочинил потому что испугался. И вообще, пошли бы вы все. Его надо отвести наверх и положить на кровать», – вздохнула Прасковья Федоровна. «А дверь запереть. Нам все расскажет Даня». «И в самом деле», – хлопнул себя по лбу Артем, – «я же забыл. Есть человек, который в курсе, кто кого и за что убивает». Но теперь-то можно пролить свет на эту историю? Когда все закончилось? А ты уверен, что закончилось? Загадочно усмехнулся Грушин. Уверен, твердо сказал Артем. Потому что ты дашь мне сейчас ключ от буфета. Значит, вы предлагаете мне открыть еще две карты? Задумчиво произнес хозяин дома. Шантажируемого и шантажеста. А что мне тогда останется? Мы не предлагаем, поддержала Артем Аинга. Мы требуем. Комедия окончена. «Ты запираешь буфет от греха подальше и вызываешь полицию!» предлагаю сделать это после полуночи», — сказал Грушин. «То есть?» — уточнил Артем. «После полуночи ты запираешь буфет? После полуночи нам все рассказываешь? Или полицию вызываешь после полуночи?» «А что решает один час?» «Ничего не решает. Но буфет ты запрешь сейчас», — велел Артем. «Инга права. От греха подальше. Кстати, проверьте, ампула на месте?» Просковья Федоровна подошла к буфету и протянула руку. «Стоять!» – выкликнул Артем. «Руки! Руки назад!» «Что?» «Что такое?» – испуганно спросила писательница, отдернув руку. «Это мы уже проходили. Каждый задерживается у буфета как бы незначай. А потом выясняется, что пропало орудие убийства», – сказал Артем. «Но я ничего отсюда не брала». «Вот и отойдите от буфета». грушен ключ!» Тот безропотно полез в карман со словами конце концов, если у кого-то возникнет потребность убить, в доме полно тяжелых предметов, которыми можно «Заткнись!» – велел Артем, забирая у него ключ. Он подошел к буфету и обратился к присутствующим. «Минутку внимания! Ампула с ядом лежит на месте, целая и невредимая. Кто не знает, цианистый калий на свету разлагается. Отсыпать его нельзя, то есть это бесполезно. Расковья Федоровна, ампула на месте? Да, лежит», – кивнула писательница, – «целая?» «Да, абсолютно». «Я запираю буфет». Артем повернул ключ в замке, потом для убедительности подергал за ручку. Мол, все надежно. «Замочек-то можно взломать», задумчиво протянул Сид. «А ключик сунуть к себе в карман», усмехнулся Грушин. в ответ на его слова Артем подошел к балконной двери и отдернул тяжелую портьеру. Открыл дверь. Благо Сид уже поработал над шпингалетами, и они свободно проворачивались в пазах. Потом швырнул ключ в открытую дверь. Внизу еле слышно звякнуло. Вот так, с удовлетворением сказал Артем, закрыл балконную дверь и задернул портьеру. Ущерб домашнему имуществу, заметил хозяин дома. И как я теперь отопру буфет? Вещь-то старинная, ценная, из красного дерева. Уверен, где-нибудь лежит дубликат. Но не у тебя в кармане. А с тебя я отныне глаз не спущу. Теперь насчет тайны, которую ты собираешься открыть. Немедленно говори. Ты слышишь? Тогда мы решим, можно ли отложить визит полиции до полуночи. «Риана, ты взялся за дело», – рассмеялся Грушин. «Сразу видно. Начальник. Птица высокого полета. Но не все здесь твои подчиненные. Надо бы спросить у них согласие. Доверяют они тебе или не доверяют?» «Проголосуем, господа». «Лично мне нравится, как действует этот... М -м -м, руководитель», – сказала Прасковья Федоровна, не решившись назвать Артема молодым человеком. «Ничего не имею против», – пожал плечами Сид. «Артем знает, что делает», – высказал Синга. «А ты, Валентин?» – обратился к лежащему на полу Грушин. «Да пошли бы вы все!» «Тренируется», – вздохнул хозяин дома. «Осваивает ненормативную лексику. В тюрьме пригодится». Итак, большинством голосов мой друг получил вотум доверия. Вопрос первый. «Что делать с Борисюком?» Его в самом деле лучше отвезти наверх и закрыть в одной из спален, принял решение Артем. Получив поддержку большинства, он без колебаний взял бразды правления в свои руки. Пойдут Грушин и Сид. Ты же сказал, что отныне глаз меня не спустишь, напомнил хозяин дома. Сид за тобой присмотрит, а я за дамами. Принято, кивнул стриптизер и подошел к лежащему на полу Валентину Борисюку. Ну-ка, поднимайся, давай. Постойте-ка, спохватилась Просковья Федоровна. И тут все вспомнили, что магнум, из которого Валентин стрелял в Ваню Смирнова, по-прежнему лежит там, куда его положил Грушин. На краю стола. «Черт!» – хлопнул себя Пол Бартем. «И в самом деле?» «Сколько патронов осталось в обойме?» «Грушин?» «Достаточно». «Хватит поясничать!» «Отвечай!» «Магазин шестизарядный». Валентин выстрелил три раза. «Значит, в нем осталось три патрона». «И в самом деле достаточно». «Чтобы всех нас поубивать!» – взвизгнула Просковья Федоровна. «Черт!» – повторил Артем. «А я уже запер буфет и выбросил ключ в окно», – напомнил Грушин. «И куда девать пистолет?» – обратился Артем к гостям. «Какие будут предложения?» «Лично я вам доверяю», – повторил писательница. «И только вам. Возьмите пистолет и спрячьте его где-нибудь, чтобы никто не знал». «Мать! А вдруг он того?» – высказал сосед, – «убийца». «Но ведь нам и так уже все ясно», – жалобно сказала Прасковья Федоровна. «Убийца известен. Ты и Даня ведете наверх Валентина. Наш руководитель идет вниз и прячет пистолет. А мы с Ингой остаемся здесь». «Итак, Артем Дмитриевич без нашего присмотра один прячет пистолет», – констатировал Грушин. «Ибо мы теперь не можем разбиться на пары. Сид запирает Борисюка. Кстати, моя спальня закрывается только изнутри. И ольгана тоже. Снаружи можно запереть только санузел. — Ну и заприте этого молодого человека в ванной, — посоветовала Просковья Федоровна. — Ну? Ты встанешь, наконец? — вновь обратился Сит к неподвижному Борисюку. Тот нехотя поднялся с пола. И зло сказал. — Сволочи! Вы все отмажетесь, да? Сухими из воды выйдете? — Так я и знал. Я сегодня крайний. Сволочи! — Но ведь никто не заставлял вас стрелять с шофера, — напомнил Просковья Федоровна. — Это Грушин, — заявил Валентин. — Он все подстроил! И вас дожмет, предупреждаю, у него все рассчитано. Поменьше разговаривай, сквозь зубы процедил Артем. Пока все видели, как ты стрелял в Ваню. И следователь, с которым ты беседовал, мертв. И Киру ты мог задушить, вполне, пока бродил по дому. Так что давай, шагай. В сопровождении Сида и Грушина Валентин, руки которого были связаны брючным ремнем, вышел из каминного зала. Артем подошел к столу и с опаской взял пистолет. Только что на его глазах из него убили человека. «Впечатляет!» «Осторожнее!» – выкрикнула Просковья Федоровна. «Вы умеете обращаться с оружием?» «Что?» «Да, разумеется!» – кивнул Артем. «Я же сказал, у меня коллекция!» «Между прочим, это ценная вещь!» «У меня есть нечто похожее!» «Тоже магнум, но модель другая!» «Ствол четыре дюйма, а не шесть с половиной!» «Мощное оружие!» «Прав, грушен «Но, разумеется, я умею с ним обращаться!» «Ждите меня здесь, дамы!» И Артем, не оглядываясь вышел Прасковья Федоровна и Инга остались наедине. Писательница глянула на бывшую модель и живо спросила. Вина или водки? Что? Нам срочно надо выпить, пока мужчин нет. Милочка, меня можешь не стесняться. Вина, вздохнула Инга. Прасковья Федоровна ловко взяла бутылку и наполнила оба бокала щедро, до краев. Бросив при этом. Надеюсь, здание не обеднеет. Кстати, давно хотел у тебя спросить. И как он? То есть? Инга сделала несколько жадных глотков наконец-то. «В постели, а?» жадно спросила писательница. «Вам-то что?» усмехнулась Инга. «Ну все-таки. Какой мужчина! Ведь Даня потрясающе красив, фантастический, у него такие руки!» «Да...» протянула Инга и неожиданно сказала со злостью. «Да вы бы молились на своего мужа! Он-то, по крайней мере, нормальный!» огрушен Он что, извращенец?» спидыхание спросила Прасковья Федоровна. Ее богатое писательское воображение живо нарисовала наручники, цепи и хлысты. Ох, как необычно! И какая пища для эротических фантазий! Надо срочно разговорить эту девчонку, подпоить ее и разговаривать. «Если бы вы знали, чего мне стоило уложить его в постель», — с отчаянием сказала Инга. «Я ведь думала, это мой шанс». Подружка так и советовала, устраивая меня грушиным. «Не упусти, мол». «Я старалась». «Дура». Но он просто чудовище, бесчувственный эгоист. О нет, он умеет обращаться с женщинами, если того захочет. Но он просто обожает их унижать, живых. А поклоняется мертвым. Чудовище. Он что, тебя бил? Спросила Просковья Федоровна. Ну да. Высек. Морально, усмехнула Синга. Сказал, девочка не на того напала. Я тебя вижу насквозь. Ты дешевая шлюха, это клеймо на тебе останется на всю жизнь. Он просто надо мной смеялся. Угрушена к развратным женщинам иммунитет. Его не поймаешь. Как же, он сам развратен, как... Как... Как сам дьявол. Ему просто все уже надоело. Вот он и бесится. Я никогда и ни с кем не делала все эти мерзости. Я все время говорила нет, но получалось так, как он хотел. Я обслуживала его, словно какая-нибудь проститутка, причем даром Он совсем не тот, кем кажется. Настоящий маньяк. Я так и думала. Милочка, не надо переживать. И Просковья Федоровна сочувственно погладила Ингу по руке. Нет, вы не понимаете, не можете понять. Когда вас используют, заранее зная, что выкинут на помойку, что ничего не будет. Меня еще никто так не унижал. По крайней мере, в лицо не говорили, не оскорбляли. Ведь он меня презирает. А сам любит этих мертвецов. «Заставлял меня под нее наряжаться, краситься». «Под кого?» «Под эту свою». Инга вдруг грязно выругалась, не сдерживаясь больше, и с чувством добавила «Ненавижу». «Милочка, но ведь тебе, наконец, повезло». «Этот богатый господин Артем, он женат. Есть большая шишка в министерстве, двое детей». «Да-да», — покачала головой Прасковья Федоровна, «ну, может быть». «Ничего не может быть!» – отрезала Инга и одним глотком допила вино. «Еще?» – живо спросила Прасковья Федоровна и потянулась к бутылке. Инга кивнула, и писательница тут же вылила в ее бокал остатки вина. «А я думала, что красивой женщиной легко всего добиться». «Знаете, красивым не везет!» – вздохнула Инга и принялась за вино. Язык ее стал слегка заплетаться. но ну, абсолютно не везет! Правильно говорят, не родись красивой, а родись счастливой!» У меня такая внешность, что дай бог каждой. А счастья нет. И много таких. Вот моя подружка, Светка, которая меня грушина в прислуге сосватала. Рыжая такая, в веснушках. Пикантная, мужики на нее западали. Увела богачей из семьи. Справилась. Теперь забеременеть не может. Укрепиться. А ему уже надоело с ней кувыркаться. Мы модели, такие. порсуженные насквозь. Диеты эти сумасшедшие. Макияж, который хуже кислоты лицо съедает. Высокие каблуки, на которых приходится ходить. Хочешь, не хочешь, а приходится. А это очень вредно. Может, тем, кто знаменитый, хорошо. Слава, деньги, внимание прессы. За это все можно стерпеть. Но это вершина горы. А внизу всем плохо. И моделям тоже. Не успела отвоевать местечко под солнцем, вышла в тираж. Неожиданно разоткровенничала Синга. «Скажите, пожалуйста», – покачал головой Прасковья Федоровна. «А со стороны...» Очень красивая жизнь. «Кстати, почему у вас детей нет?» «Тоже не можете, а?» Спросила Инга, которая добралась, наконец, до заветного. До проблем со здоровьем по женской части. «Почему не могу?» Удивилась писательница. «Просто я поздно вышла замуж. Сорок с лишним лет. По-моему, рожать уже поздно». «Не скажите. Самое время, если деньги есть. А до того, до замужества. Тоже аборты делали». «До того». «Ах, зачем об этом говорить?» Прасковье не стыдно было признаться собеседницей, что никто и не пытался осчастливить ее ребенком. Желающих лечь с ней в постель просто не находилось. «Но абортов я не делала. Это кощунственно». «Значит, у вас все в порядке?» – с разочарованием спросила Инга по женской части. «Ну, разумеется, я здорова». «Понятно». «Вот ваш муж», – мстительно заявила бывшая модель. Понятно, что его тянет на молоденьких. Инстинкт. Тут уж ничего не поделаешь. Инстинкт продолжения рода. Потому он вам и изменяет. Что? А то вы не знаете. Ладно. Хватит прикидываться. Мне Кира говорила. Что тебе говорила Кира? Прошипела Просковья Федоровна. И ее лицо неожиданным образом изменилось. Писательница посмотрела на Ингу хищно, словно на добычу. Вы не такая простая. Уж я-то знаю. Что много знает, — прищурилась Прасковья Федоровна, — ведь вы могли ее задушить, Киру, и... Но при чем здесь Валентин? Валентин? А я тебе сейчас скажу. И писательница начала медленно подниматься со стула.